Ещё один, видимо, их вожак, сухой, сутулый мужик неопределённого возраста, костлявые руки которого от кистей до плеч были расписаны тошнотворной, неприятной зоновской татуировкой, веzenый без рукавки, поверх футболки не участвовал в досмотре вещей, а сидел в походном кресле Тимура, курил, с черепастью синевато стальными фиксами. Происходящий, особенно разлившийся в воздухе аромат страха доставлял ему явное удовольствие.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 Пожли отсюда! Со всей возможной твердостью сказал Тимур, сжимая фонарик и оглядываясь в поисках поддержки. Поддержки не воспоследовало. «Э -э -э, да ты герой! Осклабился татуированный и подмигнул. Тут же Олега Фрэнс размаха ударил найденной пустой бутылкой из подводки о край стола. За звоня в посыпалась на траву посуда. Качнулся фонарь, по поляне прыгнули длинные тени. Бутылка брызнула осколками, оставив в руке туповатого детиной розочку. Чем, лед, хамис что ли? Кто-то громко уикнул в глубине неосвещенного тамбура большой палатки. Но оттуда так никто не показался. Тамара, жена Тимура, выбралась из своей палатки и, уже с отмночной свежести, а больше от охватившего ее ужаса, переминалась рядом, опасаясь подойти к мужу. Я-то не хамлю, это вы воты. Зачем здесь?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 На последнем его высказывании вызвала в нём определённый напряг. А главное, он перехватил взгляд Тимура ему за спину. "Я, что надо?" угрожающе поднял розочку субъект в коричневой куртке, обращаясь к кому-то за спиной вожака. Вожак попытался рвком развернуться, но твёрдая рука легла ему на мослатое плечо с комков в горсти без рукавку и вдавив его обратно в кресло. "Братва, бля, кого я вижу?" Отчётливо, нагло на всю поляну прозвучал голос Олега. Полностью одетый в брюках, даже в джинсовой куртке джути, расстёгнутой на груди и в зашнурованных берцах, он неслышно подошёл со спины к сидявшему в ужаку и сейчас, вдав его за плечо в кресло, удержал от попытки встать. "Братан, не надо вставать. Я же не кум, а ты не на сетке". Он ещё раз дваннул вожака за плечо в кресло, прихватив вместе из безрукавкой и плечу, естественно, так, чтобы у Маслатова вожака перекосилось лицо. Я начал было угрожающе верзела с розочкой в руке, выдвигаясь из-под тента. Парни тоже бросились к капоцам в сумках с продуктами и, демонстрируя угрозу на наглых лицах, или то, что они считали, должно было испугать, встали демонстративно сунув руки в карманы. Дальше всё пошло как-то не так, не по накатанному сценарию под названием Запугать лохов. Легко будто ветерком Олега вынесло к ним в почти вплотную. Оставив выжака, он мягким кошачьим движением вдруг оказался рядом с Верзилой. Что? Что сказать хотел? Олег оглушительный яростный выкрик в лицо с отвратительно блатным жестом распальцовкой непревольно заставил шарахнуться Верзилу, выпустив из рук розочку. Перне тоже подались в стороны, не ожидав такой резкости от объявившегося на поляне персонажа. Розочка тут же была раздавлена хрустнув под берцам Олега. Его несло. Теперь от него исходили флюиды жестокости и смерти, с трудом скрываемой ярости, прикрываемой фальшиво-облатной мёртвенной улыбочкой. Они прерывались в его мягких и точных движениях.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 Но не меньшей опасностью для него была потеря авторитета среди своей кодлы. Он должен был просто найти достойный выход из ситуации, но от самого простого бросить фас своим поддельникам что-то его удерживало. Очевидно, сознание того, что ситуация эта непонятная ситуация, нестандартная. Не ясно, что ждать от этого с блатными ужимками, но по ощущениям не блатного. Пантующий селох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 Как Владик, смотрящий на происходящее из машины, стиская в руке ключи зажигания и борясь с желанием заблокировав двери гзануть отсюда куда-нибудь подальше, как три пары испуганных глаз из большой палатки волковых, превратясь в статистов зрителей сцены, происходящей на поляне в мёртвенно-белом свете висящего над столом фонаря, Дальнейшие действия всех без исключения определялись теперь только происходящим между этими двумя: маслятым расхлябанным мужичком в татуировках и седым крепким мужиком, как чертик из табакерки вдруг вторкшимся в так хорошо и привычно разыгрываемый на поляне сценарий. Братан, и ты опять на свободе, блядь.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 Казалось, они сейчас обнимутся, когда в последний миг перед объятием мужик в джинсовке резким кликом головы, колганным верхней частью лба, рогами жестко ударил уголовника в переносицу. Отчетливый звук удара и тот отлетел на несколько шагов, расплотавшись на траве. Яростно взахлеб из темноты кустов залаял граф, не рискуя появляться на освещенной поляне. И произвольно дернувшись в направлении инцидента, мужик в джинсе остановил резким, нагло командным каким-то ментовским окриком: "Стоять, суки бля, парашные черви, стоять, пока вошли вервам на шее не намотал". В этом рычащем, шипящем окрике было столько неприкрытой агрессии и наглой уверенности в своём праве приказывать, что те вновь замерли, как вкопанные. Не сводя глаз с мужика, демонстративно сунувшего правую руку под полот джинсовки, у него там пушка. Упавшим голосом прошептал один из парней. Стоящий поодаль Тимур, на которого теперь никто не обращал внимания, оттолкнув цепившуюся ему в руку Тамару, скользнул в сторону своей палатки, зашарив под пологом в поисках топора. Чё, брателос, подкнулся? Ну вставай, бля, бывает.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 Только бы эти мудаки вдруг не вмешались, подумал он про Тимура, Владика и Игоря. Ты я смотрю дохера в теме, прогнулся в полголоса, сжимая разбитый нос братан. Не сомневайся, так и есть. Тоже в полголоса угрожающе сказал Олег и тут же громко явно на публику: передай Сипламу, что тут ему не обломится, тут человек желтого. А если захотите что предъявить, такси по узнает, где и как меня найти. И что жёлтый за меня мазу потянет, и не только жёлтый. Короче, коннайте с богом, бродяги, не ваш сегодня день. При этом руку также демонстративно продолжал держать под полой джута. Передадим, передадим мне сы. Роняя сквозь пальцы чёрную в свете костра кровь на траву, отступая, пробубнил братан: "Ещё как передадим?"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 Сергей тоже уже был рядом. Он увидел, что у отца трясутся руки так сильно трясутся, что пачку сигарет он взял со столов только со второй попытки. Как ты достал со своими уголовными замашками? На грани истерике выкрикнула Лена. Тамара сидя на корточках возле палатки плакала на взрыд. Плач раздавался и из Владикового джипа. Пронесло, эх, во, ничего себе! Сразу как по команде начались вокруг возгласы.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 Это была отвёртка крестовая, не очень длинная, тонкая, с деревянной красной лаковой довольно потёртой ручкой и блестящим ободком на ней. "Это что?" спросил простодушно Игорь. "Потерял кто?" "Турмосты Игорь, что ли?" устало осведомился Олег, как-то совершенно не смущаясь в присутствии Игоревой жены да и остальных. "Ты думал, он обниматься полез ко мне, потому что узнал во мне в детстве утерянного брата-близнеца?"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 Конечно, а что ещё оставалось бы? Драка на кулачках явно не для этого случая. Четверо это и слишком много. Ну да, если к те остальные кинулись, ну так я как бы не один мужик на поляне был, не дали бы отпор, как полагаешь? Впрочем, ну в тебе-то я по-любому был уверен. Гленал ему в лицо, чтобы понять, издевается или нет, но он в это время наклонился, туго скручивая полатку, я не рассмотрел его лица.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 Домой полдороги ехали молча, потом маму прорвало. Как меня достало это твоя уголовщина, это твоя агрессивность. Когда это только кончится? Моя. Батя с тудням растекся на переднем пассажирском сиденье и еле ворочал языком. Твоя, твоя. Чего бы вдруг? Вышла бы и объяснила им, что они поступают не хорошо, я то тут причем? Потому что тебе это нравится. Я вижу, ты только этим и живешь.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 Хорошо бы, казалось бы, но знаешь, серый, во всем есть плюсы и минусы. Вообще в мировой литературе и в мировой мифологии этот вопрос, который мы тут с тобой так не принужденно обсуждаем, тоже, как ни странно, затрагивался и неоднократно. Взять такие произведения, как портрет Дариана Грея или странная история мистера Джекила и доктора Хайдо, это только то, что на обсылку в голову пришло. Не читал, но еще бы ты читал.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 Собственно, не в гости, а чисто похвастаться новой машиной. Все он сначала завёл типа светский разговор о том, о сём, но самого аж распирало, чуть не подпрыгивал. Наконец, не удержался. Я это, тачила купил. Да ты что? обрадовалась Лина. Покажи. Вон под балконом стоит, тщательно скрывая рвущееся ликование, ответил Владик. Высыпали на балкон. Какая? Ха. Вы сразу узнаете, спорю. Владик буквально затащился. В ряду нескольких отнюдь не дешёвых машин стояло белое Chevrolet. Собственно, Олег сначала обратил внимание на почти новый машинный стальной внедорожник, но тут же, вспохватившись, сообразил: это не для Владика. Конечно же, не для Владика. Владик это мы знаем. Красавица, с придыханием выдохнула Лина. Батя тоже изобразил вежливый интерес и вежливый восторг. Спустились в нисые, смотрели машину со всех сторон. Владик, чуть не захлёбываясь обилием счастливой информации, повествовал о том, как выбирал машину в интернете, как созванивался с продавцами, как ездили смотреть и торговаться. Таких только три на весь Мурск, радостно заверил он. Вот такая белая одна, Stellare эта с подножкой, кожаный салон, на два цвета, задние и боковые стёкла тонированы. Прошлого года выпуска, считай новое. Линасила за рули вполне разделила восторг Владика. Тот стал вообще вполне счастлив. Батя одобрил своеобразно. Классное, как из гангстерских фильмов про мафию в Америке 30-х годов, тут вот на подножке просится сразу пара гангстеров с томпсонами для антуражу. Ага, радостно согласился Владик. На неделе с Алёнкой съездим в Питер, тот просится ли ты эти диски. На штамповке вообще не смотрится. Вот тогда будет вообще полный таз. Да, классная машина, всяко намного круче нашего пассата. Когда полностью счастливый Владику ехал поднялись домой. Да, отличная машина. Это Лена. Чёткая, это я. Я знал, что бабки у него долго не задержится, в своём стиле сформулировал батя, И именно в полном объёме хоть прогноз, но Через пару месяцев, когда восторг спадет, он зарядит на нее какую-нибудь аэрографию и будет вообще первый парень на деревне. Может, и зарядит? Поддержала Лена. Его машина, что захочет. Тебе завидно, что ли? Ага. Не принужденно. Подтягивая, заметил Батя. Конечно, завидно. Так красиво потратить деньги, вырученные из квартиру матери, это надо постараться. Я б так не сумел. Ты много, чтоб не сумел. В Батином мгновение вспухли жиловки, но он тут же расслабился и сказал примирительно: "Да, классная машина. Что говорить, искренне завидую. Вот еще колпаки лет ее поставит и будет вообще картинка. А если еще аэрография, так конкретно шедевр. Надо будет подсказать ему. Завидовать, что тут думать. У самих-то посад, хотя и новая из салона, но то совсем другое. Вот классная тачка, мне б такую. Ребята пофигели."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 Ты не хочешь понять простую истину. Это не страх, это даже не предосторожность. Как можно назвать предосторожностью то, что откровенно неизбежно? Ну как тебе объяснить? Может быть, через бизнес поймёшь. Это можно назвать инвестициями в будущее. Как в бизнесе, когда скупаются участки под застройку. Аналогия: Титаник столкнулся, но музыка ещё играет. Тот, кто занял место в шлюпке, надел спасательный жилет, значит ли, что он боится жизни? Нет.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 Нашла она слова сразу, как в защиту, переходя на сварливо-бабский тон. Будешь издеваться. Он смотрел на неё молча. Счёты у него были давние, он её ненавидил и презирал, больше презирал, чем ненавидел. Молча, холодно, давно и безнадёжно. Если бы он мог, он бы её убил, просто чтобы вычеркнуть из жизни раздражающий объект, как выключают злым рывком шнура из розетки, доставший радиоприёмник. Но он молчал. Потому что она была сестра жены, и потому что, собственно, всё было сказано. Отношения раз и навсегда, как он надеялся, выяснены. После того разговора в старой квартире он вообще не сказал ей ни разу резкого или оскорбительного слова. Он вычеркнул её из списка родственников, вообще из списка людей, с которыми надо было поддерживать отношения. Он всечески старался дистанцироваться от неё. Он давно бескомпромиссно считал её полной конченной сволочью.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 Я злопамятный, да я не умею прощать и не хочу учиться, потому что прощать это ставить к стенке у дорожки те же грабли, на которые только что наступило, они двинули тебя по убу. У него всегда было образное мышление, говорил он так же образами. Ты запиши, запиши это в свою черную книжечку, кричала периодически в ссорах жена. Не было никакой черной книжечки, это так, тоже образ. Но он кивал.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 Это после её очередной командирской выходки, когда она, не посоветовавшись с ним, пыталась поставить свою сестру директором небольшого филиала их тогда ещё общей косметической парфюмерной фирмы. Ничего из её потуг тогда и не вышло, как он и предсказал. Но она жена никогда не признавала свою неправоту. Более того, как-то так всегда получалось, что когда он оказывался прав в деловых вопросах, её это бесило, хотя она и не подавала вида.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 Ну, ты за это и боролась, за право руководить, быть ведущей. Теперь ты руководишь, ведущая, вот и принимаешь решения. Это ведь и есть основная функция руководителя принимать решения. Ты разве не знала? Ты опять пытаешься меня унизить. Да, не бизнес убивал семью, нет, бизнес лишь был катализатором. Основным было разное понимание семьи, разные к ней отношения. Он всегда считал, что семья это святое, то ради чего и стоит жить. Для неё же семья была просто трамплин или ступень к достижению каких-то своих целей, к самореализации, как начитавшись поскудной женской литературы, выражалась она. От одного уже этого неплохого, в общем, слова самореализация его буквально плющила уже. А тут и эта её сестра, дура и дрень, с которой всё и началось. И вот она стоит напротив и нагло лупит свои бессмысленные голубые бельмы, прикрытые крашенной по моде пегой чёлкой. Она на самом деле думает, что заступает за сестру и пора поставить его на место. Мало уже владее собой, он близко приблизился к ней и внезапно сам от себя не ожидая, прошептал каким-то чужим голосом: "Ты, ты что думаешь, я с тобой разговаривать стану?" Я сейчас дам тебе в рыло. Она взглянула в его бешенные глаза, в её бессмысленно голубых глазах сквозь пафос и наглость отчетливо блеснулся страх. Сворачичу тебе морду. Твой муженёк с братом вмешивается. Я их тут и положу. Придётся. Ты, сука, этого хочешь? У меня будут проблемы, но вот какие у вас будут проблемы. Поняла?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 На выезде из двора в самом узком месте навстречу заворачивает Audi с несколькими мужчинами. Машины встали нос к носу. Водила машет рукой: "Давай назад". Он видит за рулём женщину. "Сдавать это метров в 100 и не по прямой". Жма сигналит, но водитель Audi хи не умолим. Машет рукой, высунувшись в окно: "Давай назад, чёртова курица". Жена даже не успела повернуть к нему лицо с наполняющимися слезами глазами. Он осторожно положил сына на сиденье, и как будто какая-то сила вытолкнула его из машины. Ему даже показалось, что окружающая действительность как-то вздрогнула, пустив в стороны волну по земле, воздуху, домам, встречной машине. Он не успел даже сделать нескольких шагов к загораживающему выезду со двора машины. Водила с побелевшим внезапно лицом юркнула из окна в салон с прибуксовкой Audi, шивстро сдала назад и за угол.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 Вот и сейчас оно это чувство мягко толкнуло его в спину. Он запомнил его. Это уже какой-то не я, но ну да ладно, подумал он, уже успокаиваясь. Вот тупая коза. А в городе, в стране, в мире всё катилось к большим неприятностям, и конца этому не было видно.